Глава сорок третья. Местоположение неизвестно. День. Я обнаружил себя бредущим по перепаханному полю. Идти было неудобно. Израненные ноги болезненно отвечали на всякое столкновение с земляными комьями. Я посмотрел на них. До колена мой комбинезон был облеплен слоем уже затвердевшей серой грязи. — Хм, откуда это она? — почему-то вслух проговорил я. Потом мой взгляд упал на окровавленные искалеченные руки. Они сплошь покрылись кровяной коркой. Правая распухла, видно перелом, но плохо слушались обе. Почему-то меня это не удивило, и что еще более странно не напугало. В голове зависала приятная пустота я даже не мог осознать свое место в этом мире. Я все понимал, все различал. Где-то в мозгу скупо сомнение насчет окружающей среды. Что-то, несомненно, было в ней не так. Только вот что? Нет, сейчас мне этого никак не понять. Я посмотрел вперед и обнаружил, что это не так-то просто сделать. Веки слиплись. И сколь меня это не раздражало, но сил не хватало их разлепить. Почему-то секунду спустя я не обращал на это внимания, а теперь мне стало крайне неудобно смотреть сквозь узенькие щелки. Моя левая рука кое-как разлепила один глаз, поскольку второй оказался еще и подбит, причем серьезно, под ним надулся какой-то Сомнительный шарик. Ну, да ладно, это все поправимо. Я облизнул языком засохшие губы. Рот тоже был в крови. И похлопал себя запястьем по бедру, в полной уверенности, что там должна быть фляга. Ее там не оказалось. Но я тут же позабыл о ней. Впереди был виден вал, разорванный в одном месте провалом, через который перекинут железный мост на двух опорах. «Мост — это значит вода!» — сообразило мое уставшее сознание, и я, волоча ноги, двинулся именно на этот мост. Вскоре меня встретила невысокая примерно по пояс оградка. Я перевалился через нее, упал на землю и какое-то время лежал на спине. Тупо смотрел в закрытое тучами серое холодное небо, потом сел, корчась от боли, поскольку у меня была повреждена большая часть тела, и с великими стараниями, опираясь на какую-то железную тумбочку, встал. Осмотрелся. Тумбочек здесь было много. Все заканчивались конусом, направленным в небо, и венчались звездой. «Кладбище!» — подумал я отрешенно и медленно побрел дальше, огибая холмики и стремясь только к пресловутому мосту, который все никак не хотел приближаться. Через какое-то время я наткнулся на труп. Человеческие останки, по-видимому, лежали здесь давно и подъедались мухами, но от чего то никто их не убирал. Пройдя дальше, я наткнулся на еще один труп, более свежий, чем первый, но на нем тоже пировали мухи. Пара их привязалась и ко мне, словно бы я не мог дать им отпор. На самом деле не мог и даже не чувствовал, как они на меня садились. Возможно, их было даже не две, возможно, гораздо больше. Только это теперь не важно, а важна только вода что плещется под тем несчастным мостом. Мне казалось, что я ее слышу. Меня что-то мягко толкнуло в плечо. Я пришел в себя и обнаружил, что мост на самом деле вырос. Или это я к нему приблизился. Рядом шаталось какое-то существо, похоже, двуногое, прямоходящее, вроде человек только какой-то бессмысленный. Постояв, он вновь ткнулся в меня и третий раз поступил так же. Я тупо смотрел на него, а затем, не дожидаясь четвертой атаки, продолжил идти к мосту, не оборачиваясь. По пути мне еще несколько раз встречались такие же непонятные создания, которые, если наши пути пересекались, Не желали уходить в сторону. Это были мужчины, и женщины. Похоже, бродились здесь они без особой цели и не желали мириться с любой преградой на пути. Вскоре кладбище кончилось, и едва я ступил за ограду, как и меня снова вырубило. Мне брызгали в лицо водой. Я открыл глаза, с удовольствием осознавая, что здоровый, открывался полностью, и на мир можно смотреть осознанно. К своему удивлению я обнаружил, что это я сам себя умываю, и мне было холодно. Еще я понял, что боль — это нечто страшное и плохо переносимое. Также неприятно видеть и глубокие рваные раны на руках и теле. Пальцы мои разлепились но кровь, перемешанная с грязью, еще не отходила. Левой рукой я бережно потрогал левый глаз. К своему неудовольствию, ощущая под подушечками пальцев мягкий кожаный пузырь, почему-то я ощутил закипающий внутри сознание страх. Мне было несложно подавить желание избавиться от этого мешка подручными способами, Но что-то внутри мне говорило, что, несмотря на отсутствие боли, тем не менее этого делать не стоит. Я перешел реку вброд. Мне понравилось, как звучит это слово. И я повторил его несколько раз, ощущая, что у меня болят челюсти, губы. На противоположном берегу я упал. Я еще не знал, почему, но упал. И лишь только какое-то время спустя до сознания дошла сложная формулировка того, что в мышце выделяется молочная кислота, которая создает ощущение дискомфорта и еще чего-то там. Не знаю, сколько времени я провел на земле, но очнулся я уже когда выползал на железную дорогу. Я помню и знал все составные ее части. Припоминал даже, что создана она для движения поездов. Но что такое поезда? С огромным трудом я поднялся на ноги и снова был весь в грязи и не понимал, почему так, ведь я побывал в воде, которая убрала грязь. Пошатываясь, я долго брел у подножья вала. Наверху по рельсам... Трижды проносилось нечто громоздкое, дребезжащее, от него пахло мазутом, и иногда оно издавало сильный, раздражающий протяжный звук, который бил мне в перепонки и заставлял смотреть на мир по-иному. Правда, теперь только одним глазом, потому как мешок не давал мне открыть второй. Тучи на небе стали темнее, Я не заметил кустарника впереди себя, и ветки снова разодрали мне лицо. Мне было больно, но как это унять, я не знал. За кустарником оказалось одноэтажное желтое с белыми углами строения. У него были большие закругленные сверху окна, а между ними воздух словно застыл. Покопавшись в памяти, я выудил слово. — Стекла. Ты, довольный собой, прошествовал на странную твердую дорогу. — Странно. Довольный собой — это когда чувствуешь некое удовлетворение, и при этом вокруг тебя ничего не происходит. Твердую дорогу пучком сухих веток гладила тучная женщина. На ней был надет Яркий красивый жилет. Я знал, что эту красоту, от которой рябит в глазу, как-то следует называть, но не помнил как. Женщина повернулась, поняла на меня глаза и тут же издала громкий звук, отдаленно напоминающий тот, что сопровождал дребезжащее и проносящееся. Мне стало больно в ушах.